Рокиф был поражен не только ее женскими достоинствами, но и умением вести содержательную беседу. Кто-то говорил ему, что она окончила востарский колледж. У нее был контракт с какой-то небольшой киностудией или что-то в этом роде. Помню, я говорил с ней, мистер Рокиф, причем несколько раз. В общем, она с удовольствием отправилась бы с вами в поездку и не в одну. Не стоило спрашивать, известна ли мисс Ламарш.